Я уже больше не злился, мне было наплевать. Я проворковал. Простите, вы не могли бы мне сказать, как мне разыскать мисс Бёрк? Я был бы вам очень признательным. Я подождал минуты две, пока она наводила справки. Мисс Бёрк в санатории Миллет. Произнес ее голос. К захребетчи балнице жизнь по-прежнему бьет ключом, подумал я. Но санаторий Миллет не был похож на больницу. Он ничем не напоминал больницы. Я обнаружил это, когда свернул с шоссе в 25 милях от города и медленно прокатился под сводом вековых вечно зеленых дубов, чьи ветви, увешанные сталактитами мха, смыкались над аллеей, создавая водянистый зеленый полумрак, превращавший ее в подобие пещеры. Между правилами.